Лежащую на рельсах парочку дает гудок. Никакого внимания. Снова гудит и с трудом тормозит состав. Соскочив с паровоза, подлетает к парочке со страшными ругательствами. Молодой человек п о д н и м а е т с я и говорит, «Месье, один из нас должен был остановиться. Я не мог». В Голливуде один режиссер для сцены сражения пригласил десятитысячную массовку —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 В Англии искали компанию, которая взялась бы за прокладку тоннеля под Ла-Маншем. В парламент пришел человек с лопатой и сказал, «Я пришел насчет тоннеля». Его спрашивают, «Вы представитель какой компании?» «Буду копать в компании с братом. Он будет копать из Франции, а я из Англии, и под Ла-Маншем мы с ним встретимся. Ну а если не встретитесь, тогда будет два тоннеля». — Девушка приехала в автосервис, механик осмотрел машину. — Ну что, — спрашивает она, — поломка серьезная? — Если бы это была лошадь, — ответил механик, — я бы ее на вашем месте просто пристрелил бы. Шотландец проиграл за вечер сто фунтов стерлингов и жалобно обращается к своим партнерам по покеру. — Ребята, помогите, умоляю вас. Если жена узнает, что я п р о у л сто фунтов, Она голову мне отвернет. На глазах его появились слезы. Заклинаю вас, верните мне эти деньги, иначе мне не жить. Партнеры повздыхали, поворчали, нажалившись над беднягой, вернули ему деньги. Ребята, — продолжал неудачник, — дайте мне еще пятьдесят фунтов, чтобы она подумала, что я выиграл. Две старые девы сидят во дворе на скамейке и, поджав скорбно губы, наблюдают за петухом, который гоняется за одной из кур и никак не может догнать. Два раза, обежав вокруг дома, курица выбегает на улицу и попадает под колеса грузовика. «Она предпочла смерть», — произносит одна из дев с пафосом. «Миссис Бертон говорит мужу, — хочу сделать имплантацию груди». «Но это слишком дорого», — возражает муж. «Возьми лучи туалетную бумагу и три между сиськами. И что, они станут больше? Во всяком случае, на твоей заднице это отразилось». Клиентка приходит в магазин и жалуется. «Вчера купила одеяло, которое, по вашим словам, изготовлено из чистой шерсти, а дома обнаружила на нем этикетку «100% хлопка». Это верно, мадам». Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение моль. Один знаменитый путешественник, отправляясь в Антарктиду, включил в состав экспедиции самую уродливую женщину, какую смог найти. Он объяснил это так. «Когда она покажется мне хорошенькой, я пойму, что пора возвращаться на родину». Посреди океана встретились два человека, потерпевших крушение. Каждый плыл на своей лодке. «Добрый день!» — сказал один. «Ваш корабль утонул?» «Да, год тому назад». «Что вы говорите?»